Айлин-Лин. -лин. Хозяйка постоялого двора, рыжая лисица. Глава первая. — Она дышит? — чей-то шепот ворвался в мое плывущее сознание. — Не знаю, Стэн. — второй обеспокоенный голос. — Упасть с такой высоты. Навряд ли госпожа выжила. Но ты потрогай ее. — Сам потрогай, я боюсь. — Ну ты и трус. Какое-то шуршание и через мгновение ко мне прикоснулись, точнее, прикоснулось, что-то острое и твердое. Я хотела вскрикнуть от боли, но вместо крика вырвался приглушенный сип, а следом я даже смогла слабо трепыхнуться. — Ты чего это в госпожу палкой тычишь? Сдурел, что ли, старый тыпень? — Живая, Сол, она живая! — последовал восторженный ответ, И тут же я услышала шаркающие шаги. Ко мне подошли ближе. «Тогда тащи ее из воды. Чего замер? Надо бы на хозяйку домой отнесть. Там Ошелька о ней позаботится». Двигаться не могла. Сопротивляться этим двоим тем более. Но, судя по их разговору, вредить мне не собирались. Поэтому я не стала напрягать и без того болящее тело и даже мозг, а просто-напросто вырубилась погружаясь в благодатное беспамятство. «Ира, банкам доверять никак нельзя. Положишь туда деньги, и все. Поминай, как звали. Знаешь же, что сейчас творится с экономикой страны. Все финансовые организации схлопываются, как карточные домики. Это говорила мне моя невестка, супруга старшего брата. В чем-то она права. Но хранить деньги, доставшиеся мне от моего вдруг объявившегося отца, В комнате, в общежитии — последнее дело. Как отомкнуть дверь, знают даже дети. Чего уж говорить о взрослых. Нельзя так рисковать. Тут Лариска зрит в корень. «Давай к нам, приезжай! Поговорим!» «Эм...» — чуточку растерялась я. «Ну, давай». Сказано — сделано. Поглубже спрятав деньги в рюкзак, поспешила к автобусной остановке. «Поеду в гости к родне». «Давно Сашку не видела, свою племянницу. Вот вроде и живем в одном городе, а времени, чтобы встретиться, никогда не остается. Люди стояли на остановке, словно нахохлившиеся воробушки, в практически одинаковой одежде, и даже цвета они были почти единого, различаясь лишь оттенками серого и черного. Промозглый осенний ветер гнал пожухлую траву, будто соревнуясь со мной в скорости. Чувствовалось приближение зимы. Передернув плечами, встала под козырек такая же блеклая, как и народ вокруг, и замерла, глядя влево, туда, откуда в скорости должен подойти так нужный мне автобус. Общественный транспорт, скрипя и устало вздыхая, хотя вроде бы внешне выглядел вполне прилично и даже ярко, сверкал улыбками звезд, на приклеенных по бокам рекламных плакатах. Подкатил к остановке ровно через четверть часа томительного ожидания. Я отлепила ступни от холодной земли и поторопилась в сторону гостеприимно распахнувшихся дверей, откуда в меня даже на расстоянии повеяло теплом с неповторимым шлейфом пота, сигарет. Водитель наверняка курил какую-то термоядерную смесь и бензина. Протиснувшись между людьми, стараясь не задеть кого-то локтями, заняла пустое пространство и замерла. Посмотрела в окно на пасмурное небо и хмурых прохожих, спешивших куда-то по своим очень важным делам. Рюкзак прижала плотно к груди, так, чтобы ни один воришка не смог черкнуть ножичком и достать драгоценное содержимое. А мысленно была далеко-далеко. Мама меня воспитывала в одиночестве. Никогда не говорила, кто мой отец. Лишь что он бросил нас, когда мне было два года. И вот недавно со мной связались с какой-то конторы. И объявили, что я одна из наследниц небольшого, но приятного состояния. Оформление всех бумаг заняло некоторое время. И вот сегодня, после обеда, нотариус вручил мне заветный пухлый конверт. Если верить обмолвкам юриста, то дом и квартира в городе ушли третьей жене отца. Мне же достались деньги. Неожиданно. И очень вовремя. «Остановка Маяковского». Механический голос оповестил, что мне пора на выход, и я, встряхнувшись, потянулась вслед за другими пассажирами. Оказавшись на улице, вдохнула носом свежий осенний воздух. Пахло скорым дождем, но он не страшил, поскольку я, поверив ноющим костям и интуиции, захватила зонт. Улыбнувшись своим мыслям, поскакала вперед. Не успела я набрать номер на домофоне, как дверь распахнулась. Лариска явно ждала моего появления с нетерпением. Я неплохо относилась к жене брата, но всегда думала, что Миша мог бы найти и кого получше. Лара была бабой вздорной, даже скандальной. Любила сплетни и поболтать о пустом. Подруг у нее в нашем городе не случилось. Посему невестка отрывалась, так сказать, на мне. Я ее слушала, даже не пытаясь высказаться. Меня бы просто не поняли, ведь было только одно верное мнение. Ларискина. «Ох, как ты вовремя! Дождь обещали. Погода меняется так часто. Еще утром по телевизору говорили о солнце, а уже после обеда переобулись и вещают о дожде». затаратурила она, приобнимая меня и чмокая воздух у моей щеки. «Проходи, проходи. Давненько в гости к нам не заглядывала. Сашка каждый день о тебе спрашивает». Мне не дали и шанса открыть рот и поздороваться. Когда Лара отвернулась, чтобы повесить мой плащ на крючок в вещевом шкафу, На меня налетел маленький ураган. «Тетя Ира!» Детский голосок звенел от радости, которой не было предела. Искренних и полное обожания. Александра была похожа на своего отца, спокойного Михаила. Он был таким большим и бородатым, точно плюшевый медведь. Странно, что жена у него была полной его противоположностью, но, как говорится, любовь зла. «Привет, детка!» Подхватив малышку на руки, Воскликнула я так же, как и она, радуясь встрече. «Прости, я так задумалась, что забыла купить тебе чего-нибудь вкусненького». «Ну и отлично, что забыла. Не то располнеет». Тут же вклинилась вечно сидящая на диетах сноха. «Пойдем на кухню, я пирожков напекла». Противореча своим же установкам пригласила она. Печь Лариса умела. Пироги, пирожки, булочки, всякие торты выходили у нее просто обалденно вкусно. Этого не отнять. Может, сие обстоятельства и стало решающим для Мишки? Не знаю. Никогда с ним не обсуждала его выбор. И не осуждала, принимая и уважая выбор близкого человека. «Сашка, подожди у себя в комнате. Наиграешься еще с теткой. Она никуда от тебя не денется. Мне нужно с ней кое-что обговорить. Дела взрослые, важные. Не для твоих маленьких ушек». Поболтав о том и о сём, точнее, послушав сплетни двора через призму видения самой Лары, она перешла к важному. «Ира, дорогая, нам нужна твоя помощь!» «Помощь?» — не поняла я и даже кончик носа почесала. «У Мишки бизнес не идет. Вчера пришли и сказали, что заберут нашу квартиру, она же в залоге!» И тут впервые я увидела в глазах женщины слезы. «Помоги расплатиться с долгами! Мы все вернем, обещаю!» Что-то внутри меня оборвалось. Я кинула взгляд в сторону выхода, где виднелась часть комнаты Сашки. Девочка беззаботно играла в куклы, разливая им чай в маленькие пластмассовые чашечки. Было ли мне на тот момент жаль этих денег? Честно? Очень. Но племяшку я любила больше и никак не могла позволить ей оказаться на улице. В итоге пухлый, приятно шуршащий плотный конверт плавно перекочевал в руки невестки. «Спасибо, Иришка!» прошептала Лара, обхватывая в порыве благодарности мою холодную ладонь. «Мы все вернем! Мишка говорит, что дела пойдут в гору, как только он сможет расплатиться с основными долгами!» Брат действительно поправил свои дела и сохранил квартиру. Вот только вернуть мне долг он так и не смог. Ни через пару месяцев, ни через полгода. «Мы же родные люди!» «Должны поддерживать друг друга, помогать, в конце концов прощать!» Как-то высказалась сноха, загородив грудью красного от стыда Михаила, когда я в очередной раз спросила о своих деньгах. Ругаться не стала. Главное, что у Сашки была крыша над головой и еда на столе. И больше я не касалась этой темы. И продолжила свое существование в комнатушке о шести квадратных метрах. А потом... Заболела. Госпожа, тихий женский голос и мягкое прикосновение к моему плечу выдернули меня из-забытия, возвращая мое сознание к реальности. Дорогая моя девочка, живого места на теле не осталось, продолжила негромко причитать незнакомка. С трудом, даже с усилием, я открыла глаза и через некоторое время смогла сфокусироваться на тонущих во тьме деревянных балках потолка. Это точно не моя комната и не палата в больнице. — Где я? — просипела непослушными губами. Вырвался какой-то невнятный шепот. — Пить, госпожа! Напротив меня возникло старческое, встревоженное женское лицо. — Очнулась, родненькая. Сейчас водицы подам. Ох, и напугали вы нас! Ее полный нежности и заботы голос то отдалялся, то приближался, а после к моим жаждущим губам прижался прохладный край чаши. «Пейте, да, вот так. Не спешите, госпожа Эйла. Не то подавитесь». А я не могла насытиться. Настолько вкусной была вода. Холодная, бодрящая. Она живительным эликсиром пролилась в желудок и стало чуточку легче. Вот и славно, моя милая, вот и хорошо. Вы будете жить, я уж постараюсь, чтобы все ваши раны затянулись и следа не осталось. Женщина говорила что-то еще. Я же обессиленно откинулась на тощую подушку и смежила веки. И в этот раз мне не снились родственники-предатели. И как это ни странно, несмотря на ломоту во всем теле, впервые за долгое время Меня не терзала жесточайшая мигрень, связанная с болезнью, которую не могли вылечить, которая медленно, но верно вела меня к одному единственному концу. Еще несколько часов, а может быть минут назад, я думала, что тот приступ был последним. Но нет, я где-то здесь, и я дышу. Я живу!»